Прошло четыре месяца, а место изменилось до неузнаваемости. Зелёные ильские поля высотой по голень окрасились золотисто коричневый Всё та же дорога из аэропорта Линкольна на запад, всё тоже арендованное авто, а вокруг всё ново. И смена сезонов тут ни при чём. Пейзаж стал раскатистей, формы осложнились, друблены склоны, расщелинные и притаившиеся рощицы изломили идеальную линию сельских просторов, добавили углы и дуги, там, где раньше Вебер видел лишь абсолютную пустоту. В первую поездку он ничего этого не заметил. Так почему же последние 30 километров перед Карни показались ему настолько знакомыми? Вебер словно возвращался в закрытый на зиму летний домик, дабы забрать случайно забытый предмет одежды. Ему не пришлось открывать карту, Он съехал с автострады, ориентируясь по внутреннему компасу. Вывеска у входа по-прежнему гласила «добро пожаловать, любитель журавлей». Город готовился к весенней миграции через четыре с половиной месяца. Поездку Вебер считал новым началом, путешествием для духовной перезарядки и восстановления. Картонки в номере по-прежнему просили пожертвовать полотенцем и спасти землю. Что он и сделал а после лег спать, охваченный странным спокойствием. Утром проснулся, отдохнувшим. За завтраком, типичное для Среднего Запада здоровое блюдо с тремя видами сосисок, пришло озарение. Стоит оставить писательство для себя, сделать занятие эткой личной отдушиной, ежедневным увлечением, о котором известно лишь узкому кругу друзей. С удивительным случаем Марка Шлютера он может начать все заново. И вернулся Вебер не столько для того, чтобы все задокументировать, а помочь истории Марка развиться дальше в абсолютную неизвестность. Нейробиология не в силах успокоить отчаянно импровизирующий разум юноши. Но Вебер может помочь с импровизацией. Следуя указаниям Карин, он направился в Риверран Эстейт, по пронумерованным дорогам с настолько чёткими и ровными поворотами, что разуму и не снилось. Микрорайон притаился посреди огромного убранного поля. Одним боком он опирался в ряд тополей и ив, прикрывающих реку. Вебер сидел пару минут в арендованном автомобиле, разглядывая дом. Прямо из каталога, словно вырезанный из теста по форме, исчезнет так же быстро, как и появился. Подойдя к двери, Обитый ламинированным деревом, ученый испытал мимолетное ощущение, дежавю неувиденного, а написанного, словно отрывок, сочинённый давным-давно, в этот самый момент воплотился в реальность. Дверь открыл незнакомец. Шрамы зажили, отросли волосы. Оперившийся бог, что-то среднее между Локи и Бахусом, казалось, приезд Вебера его едва ли удивил. «Мозгоправ!» Рад видеть. Куда запропастился? Не представляешь, что здесь творится. Марка глядел двор, прежде чем впустить гостя в дом, закрыл дверь и взволнованно прислонился к ней спиной. Для начала, что тебе известно? Все клинические интервью стоит проводить в доме пациента. За пять минут, проведённых в гостиной Марка, Вебер узнал о юноше больше, чем за все предыдущие встречи. Марку садил его в мягкое кресло, принёс мексиканское пиво и жареный арахис с мёдом, проигнорировав возражение Вебера, ушёл в спальню и вскоре вернулся с блокнотом и ручкой. Жестом велел учёному включить диктофон, словно они являлись давними коллегами. Итак, пора окончательно во всём разобраться. Марк вёл себя на удивление оживлённо, рассказывая историю, которая всё расставляла по полочкам. Он выпаливал ответы ещё до того, как Вебер Заканчивал вопрос и сводил все к одному, конкретному заключению. Все друзья сговорились и скрывают то, что произошло в ночь аварии. Кейн и Руб что-то знают. Они разговаривали с ним по рации как раз в тот момент, когда машина перевернулась. Но все отрицали. Сестра тоже прознала, потому ее и заменили. А то разболтала бы все детали, как собственный его хранитель, автор записки. Его, скорее всего, держат в заперти. Даниэль Ригель повсюду его преследует, хоть и неясно как, зачем и почему. Будто я — животное, а он — охотник-следопыт. Он видит то, что невозможно узреть невооруженным глазом, видит такие детали, о существовании которых мы с тобой даже не подозреваем. Партнер ненастоящей сестры маскируется и ходит за Марком по пятам. Тут бы Фрейд понял, что одной МРТ будет недостаточно. Очевидно, причина таких убеждений не только в разладе межвентральным и дорсальными потоками распознавания, но как разобраться в психологических процессах, нейробиологический субстрат которых на данный момент неизвестен. Веберни не строил теории относительно новых суждений Марка. Его задача лишь помочь новому психическому состоянию приспособиться к самому себе. Больше никто не обвинит его в недостаточном сострадании. Пусть Марк сам напишет свою историю. Каково это быть Марком шлютером? Жить в Фервью, работать на скотобойне, а потом раз и пережить разлом жизни на до и после. Необузданный хаос и абсолютная дезориентация, вызванная Кабгра, отзывалась у Вебера тупой болью. Смотреть на самого близкого и дорогого в мире человека и ничего при этом не чувствовать — Но вот что самое удивительное, внутри Марк ничуть не изменился. Спасибо импровизации сознания. Марк остался привычным, а вот мир странно исказился. Юноша прибег к бреду, чтобы разрешить это несоответствие. Конец «я» — продолжение самого себя. Марк, во всяком случае, еще оставался прежним, насколько мог судить Вебер. Он пытался вжиться в личность напротив, сплетающую все происходящее в единый заговор. Карин понять проще — ужас, отчаянные поиски ответов, самоуничижительные электронные письма. Но как можно стать Марком Шлютером, не ведающим о своем капгра если не получалось постичь даже здорового Марка, любители пикапов и слесаря скотобойни? Что уж там, Вебер больше не представлял, каково быть Джеральдом Вебером, убежденным ученым из прошлой весны. Все местные замешаны, следы заметают. Кроме тебя и Барби, я никому не могу доверять. Что, по мнению Марка, скрывали жители? И с какой стати он решил, что может доверять Веберу? Как врач, Вебер имел право не потакать бреда пациентов, а вот с другими людьми себя не сдерживал. Например, с таксистом-пакистанцем, когда тот начал болтать о связях Аль-Каиды с Белым домом. Или агентом службы безопасности в аэропорту, когда тот заставил его снять ремень и обувь. С попутчицей, что схватилась за его руку на взлете, вбив себе в голову, что самолет взорвется на высоте 450 метров. Потворствовать марку значит не нарушать статус-кво. Итак, судя по всему, я переговаривался с пацанами по рации. Они ехали в машине Рупа, и я в своем пикапе. Мы куда-то направлялись, причем спешили. И одну из машин им пришлось остановить. Забавная деталь — та женщина, что Карина себя строит. Она изначально намекала, что парочка была на месте происшествия, а я ее не послушал. С Марком действительно что-то случилось в роковую ночь. Друзья ему солгали. Объяснять записку ангела-хранителя или как-то интерпретировать следы шин Вебер не брался. Собственные рассуждения на тему того, почему мир видится Марку в новом свете, совсем не тянули на удовлетворительный ответ. Марк изучал и анализировал собственное внутреннее состояние дольше и глубже, чем кто-либо извне. Следовательно, нет ничего предосудительного в том, чтобы выслушать его предположения. В каком-то смысле это... Проявление сочувствия. Марк завалился на диван, опершись плечом на подлокотник и зажав подушку межколен и выдвинув финальную гипотезу. Вероятнее всего, он стал невольным участником секретного биологического проекта. Прорыв в области экспериментов. Вроде того, за которым отец постоянно гнался. Но масштабней. Такое только правительству по зубам развернуть. Ещё с птицами связано а то с чего бы Бердмену за мной бегать?» Ни ответа, ни объяснения у Вебера не было. Естественно, проект держится в строжайшей тайне. Иначе мы бы уже всё прознали, согласись. Вот что я думаю. Всё началось с момента выписки. Со мной что-то сделали, пока под наркозом резали. Хотя Карин Клон заладил, что никто меня не резал. Но у меня из головы болт торчал. Небольшой краник, да? Чтобы вводить мне всякую дрянь, а потом высасывать. Может, мне наш разговор сейчас вообще снится? Что, если они имплантировали нашу встречу прямо мне под корку? Тогда и мне что-то ввели, поскольку я абсолютно уверен, что физически присутствую здесь и сейчас. Марк прищурился. «Прадо. То есть ты признаешь...» «Погоди». «Не надо тут сказки рассказывать! Неправильные у тебя выводы!» Он что-то нацарапал в блокноте, откинулся на спинку дивана и положил ноги на кофейный столик, уставившись в другой конец комнаты. Затем резко вскочил, указал трясущимся пальцем на компьютер. Пошатнувшись, направился к столу. Несколько раз постучал ногтем указательного пальца по монитору. «Раньше мне как-то в голову не приходило. Ни разу. Думаешь, последние несколько месяцев жизни Марка Шлютера запрограммированы в правительственном аппарате?» Полностью отрицать такую вероятность Вебер не мог. «Это многое объясняет. Например, почему мне кажется, что я живу в видеоигре и не могу пройти уровень, чтобы перейти на следующий?» Вебер предложил прогуляться к реке. Марк нехотя согласился. Но свежий воздух его подстегнул. С каждой фразой он становился все упрямей. Ученый осознал, что, вероятно, содействовал развитию синдрома Марка. Я трогения, сотрудничество врача и пациента. Так вот, я болтаю по рации с парнями. Чтобы скоординироваться, общими усилиями догнать нечто. Внезапно замечаю что-то на дороге, слетаю на обочину и переворачиваюсь. Вопрос, что я увидел. Что могло быть на дороге ночью? Вариантов не так уж и много. Вебер согласился. Люди, которых не должно было быть там, не обязательно террористы, могли быть и наши. Они возвращались по пыльному гравию между двух стен из красновато-коричневой, зрелой, готовой к сбору кукурузы. Осень всегда изводила Вебера предвосхищением. Прохладный, сухой, бодрячий ветерок обдувал его так, как не обдувал уже много лет. Прекрасный день вселил надежду. Вот-вот что-то нагрянет. Пульс участился. Шагающий рядом Марк сдулся и помрачнел. Походка была ровной. Травмы зажили. Иногда, мне кажется, там был он. Марк Шлютер, тот другой, работяга который. Он уверенным в себе был. Все бы твои хитрые тестики за раз прошел. Вот кто там был в темноте, я его сбил. Убил. Марк начал раздваивать самого себя. Он может пролить свет на многие загадки в области сознания. Через поле они вернулись обратно в Риверран, к Хоум Стару и уселись бок о бок на бетонных ступеньках крыльца. Марк широко расставил ноги. Собака Блэки, номер два, подошла ближе, гремя, цепью и уткнулась мордой в ладонь хозяина. Марк её то гладил, то игнорировал. Существо заскулило, не в силах постичь человеческую прихоть. Собственно, как и Вебер. Он поклялся не делать ничего, что могут трактовать как эксплуатацию. Но обычное сочувствие не исключало активной помощи. Так что отбрасывать науку ещё рано. Он сдерживался до последнего, затем спросил. Не хочет ненадолго съездить в Нью-Йорк. Полное обследование в медицинском центре, ультрасовременное оборудование, неограниченное время множество талантливых исследователей, менее авторитетные, чем его собственные интерпретации. Марк изумленно отстранился. «Нью-Йорк? Чтобы в меня там самолет влетел?» Вебер уверил, что в городе безопасно. Марк усмехнулся, но совсем не лукаво. Ещё скажи, что у вас там сибирской язвы нет. Доверие — самое главное. Я тебя услышал, — сказал Вебер. Ты прав, здесь безопаснее. Марк покачал головой. Говорю тебе, док, жизнь непредсказуема. Они любого хоть из-под земли достанут. Он не сводил глаз с горизонта, словно в любой момент там могла забрежить подсказка. Я ценю твоё предложение. «Без тебя я, может, давно бы погиб. Ты, Барбара, единственные, кому есть до меня дело». Вебер вздрогнул самые неадекватные слова из всех услышанных за день. Руки Марка задрожали, будто ему стало жутко холодно. «Так у меня плохое предчувствие насчет сестры. Сколько уже прошло? Полгода. И ни слова. Никто не признается, что с ней». Ты пойми, она каждую неделю меня проведывала с возраста, как я мочиться в постель стал. Всегда заботилась обо мне. Бог знает почему, но это так. А теперь и она, и хранитель бесследно исчезли. Да даже если ее в заперти где-то держат, могла бы найти способ весточку передать. Мыслишки появляются, что я сестру подвел, втянул ее в неприятности, и ее прикончили. Просто за то, что она моя сестра, как считаешь, может... — Возможно, что это она была она. — Вполне вероятно. Надо посмотреть уже правду в глаза. Думаю, она... — Расскажи о ней, — попросил Вебер, дабы не дать юноше закончить жуткое предположение. Марк глубоко вздохнул. С губ слетел резкий смешок. — Она очень примитивная, только ей не говори. — Простейшее создание на планете. Нужна ей одна похвала. Награди ее за старание половинкой звездочки, и она за тобой. И в огонь, и в воду. Мать наша, знаешь, пять учений Иисуса возвела в абсолют. С Карин у нее, так сказать, были расхождения во взглядах. Жалкая неблагодарная либералка, все острых ощущений ищешь и так далее. Я не для того 9 месяцев тошноту терпела и корчилась в муках, чтобы ты, учителя физкультуры, соблазняла и тому подобное. Ну и что, Карин решила, что будет идеальной, выведывает, чего от нее ждут, и подает на блюдечки. Разочарование даже от незнакомца не выдержит. С ней проще, чем с собакой, нужно всего две вещи делать — любить ее и уверять, что все верно делает и никогда не называть бестолковой провинциалкой. Хотя это уже три получается. А у тебя, док, есть брат или сестра? Чего с ответом тянешь? Вопрос-то без подвоха. Брат, — ответил Вебер, — да четыре года младше, живет в Неваде, повар. Если еще работал, если вообще еще жил. Последний раз Вебер связывался с Ларри два года назад, и тот все уши прожужжал про ежегодный фестиваль под названием «Веди меня, следуй за мной или уйди с дороги», устроенный всадниками свободы, фанатично-консервативным национальным мотоклубом и главным увлечением в жизни Лоуренса Вебера. Сильви раз в два месяца напоминала Веберу про брата, просила позвонить, не терять связи. «Он хороший человек», — произнёс Вебер, — «вы в чём-то с ним похожи». «Значит, всё гладко у вас?» — марка его слова позабавили. «А старики?» — ушли. Почти правда. Отец умер от инсульта в возрасте, который Вебер перешагнул три года назад, а мать лежала с прогрессирующим Альцгеймером в католическом хосписе в Дейтоне, куда он понаведовался раз в сезон. Вместе с Сильви он звонил ей дважды в месяц по телефону, хоть диалоги и походили на абсурдные пьесы Ионеско. «Соболезно!» — отозвался Марк, в качестве утешения пригласил Вебера на ужин. Добрый жест тронул ученого. Сколько крошечных мысленных учтивостей блуждало в темных лабиринтах разума, не обращавшего внимания на врушившееся на него бедствие. Ужин состоял из бутылки пива и замороженной лазаньи разогретые в глубоком алюминиевом блюде. «Только смотри, это фальшивка принесла. Я ж на свой страх и риск». «Ты в порядке?» — спросила Сильвия тем же вечером. Голос какой-то не такой. Не знаю, как объяснить. Плоский, как у философа. Философ? Может, податься? Мужчина, я начинаю волноваться. Вебер и сам чувствовал внутренние изменения, но существовал за пределами общественного осуждения. «Странно, правда? Дважды отлетать по шесть тысяч километров, только чтобы от меня потребовали детективные работы. А еще, говорят, доктора больше на дом выезжают. Но какой же уникальный случай? Наука должна о нем узнать. Науке много чего стоит узнать. Я рада, что ты поехал. Я же тебя знаю. Не поехал, извелся бы. Сильви, напомни мне позвонить брату, когда вернусь». После звонка он вышел из мотеля и зашагал по городу, квартал за кварталом, под янтарным светом уличных фонарей, словно на тайную встречу. Осень сгустила воздух. Гот укутывался сам в себя, напитываясь приготовлениями. Высокие клёны вспыхнули в предвкушении близящейся спячки. Беспокойный рой насекомых завизжал, словно ленточная пила, предсмертным хором. Вебер стоял на перекрёстке из четырёх А-образных домов из белого дерева. Первый освещал огонь XIX века, из двух других шло синеватое мерцание телевидения. А четвёртый накрывала тьма. Желание узнать обострилось до предела, только вот что именно узнать непонятно. Зачем он вернулся? За ответами, обещанными осенью. Вебер продолжал шагать по улице, как вдруг мир канул во тьму. Спустя целых четыре секунды пришло осознание отключения электропитания. При мысли о шторме и сиренах скорых его охватил трепет. Вебер поднял глаза, небо усыпали звезды. Он уже и забыл, как их много, целые приливы, расползающиеся потоками. Забыл, какой густой бывает темнота. Мир стал едва различим, погрузился в монохромазийные тона. За время практики он встречался с двумя монохроматами, и обоих выводили из себя даже сами слова «красный», «желтый» и «синий». Они предпочитали ночь, потому что получали преимущество над дальтониками и мало чем отличались от обычных людей. Вебер шел по кварталам на ощупь, ориентация в пространстве начала подводить. Свет снова вспыхнул, и Вебер вернулся в привычный мир зрячих. На следующий день Марк взял его с собой на рыбалку. Сегодня без изысков, чувак, не будем заморачиваться. Прошлый Марк научил бы тебя Как на мух ершей ловить, но сегодня у нас только коммерческие приманки. Будем кидать ароматизированных резиновых червей и смотреть, как они волочат свои шипастые беспозвоночные задницы по воде, пока не клюнет какой-нибудь бедолага-краппи. Любой справится, даже деть. И неромозгоправы, и так далее». Как и у всякого рыбака, у Марка было своё секретное рыбное местечко. Веберу пришлось дать обед молчания, прежде чем они туда выдвинутся. Озеро Шелтон, расположенное на частной земле, оказалось прутиком с манией величия. «Вот и пришли. Моё убежище. Лобим и отпускаем», — сказал Марк. «У кого больше всего к двум часам наклюёт, тот лучший. Три...» «Два, один, погнали! Чувак, ты что, никогда наживку не насаживал?» «Только в целях самообороны», — признался Вебер. Каждое лето, пока Веберу не исполнилось двенадцать, отец брал его с собой на небольшое заросшее озерцо на границе Индианы ловить окуней. Отец говорил, что рыбы не чувствуют боль, и Вебер поверил на слово. То, естественно, была ложь, конечно же, чувствует, как он не понял. Как-то его настигла ностальгия, и он устроил с малышкой Джесс серфинг-рыбалку на берегу полуострова саутфорк на южном берегу Лонг-Айленда. Поездка превратилась в кошмар, когда дочка подцепила окуня за глаз. Вебер до сих пор помнил, как она с визгом бегает туда-сюда по пляжу. Больше на рыбалку они не ездили. Здесь точно законно находиться уточнил он у Марка. В ответ тот рассмеялся. «Если нас арестуют, я на себя вину возьму. Ты из воды чистеньким выйдешь». рыба они ловили с берега. Марк то и дел ругался. Надо было свистнуть лодку Рупа. Она вообще-то общая. Правда, если бы он узнал, пристрелил бы. Как они могли мне соврать, а? Похоже, до них все-таки добралась тварь за которой мы той ночью охотились. Кем бы она там ни была, точно изменила их. Теперь меня никогда не узнать, что произошло на самом деле». Они старательно продолжали удить, выбрасывая и сматывая леску без особого энтузиазма. Лебер ничего не поймал, Марк радостно над ним потешался. «Еще бы у тебя клевало, забрасываешь, как питчер-малолетка из команды девочек». Марк вытащил полдюжины ушастых окуней. Вевер осматривал каждого, а потом Марк бросал их обратно в воду. «Они точно разные?» — осведывался ученый. «Что-то, мне кажется, ты одного и того же выцепляешь». «Ты глаза раскрой! Первые трепыхались, как ненормальные, а этот вон раскис. Небо и земля!» Марк ступил в воду по щиколотку, качая головой с наигранным отвращением. «Что же, все рыбы одинаковые кажется Э док, да у тебя крыша поехала. На солнышке перегрелся, наверное. Опасно это для твоего возраста». Марк застыл, склонившись, как цапля в камышах. Рыбалка для него была тем же, что для Вебера писательство. Способом отвлечься, получить наслаждение. Он увез Вебера подальше от города. Тихое место, чтобы все обдумать и обсудить без лишних ушей. Как думаешь, почему за мной так пристально следят? Я же ничего не знаю. Придумали и построили детальную фантазию, лишь бы меня в неведении держать. Почему бы просто не убить? По-тихому в реанимации прикончить могли. делов -то. Пробраться в палату и выключить все аппараты. Фу. Может, ты что-то знаешь. Марка такое предположение удивило. Вебер удивился еще больше. Он не ожидал от себя подобных слов. «Точно», — сказал Марк, — «в записке ведь сказано. Оставили в живых, чтобы я еще кого-то вернул. Сделал что-то со своим знанием, только вот я не знаю, что я знаю». и следующий молодой человек», — наставил Вебер. В чем-то даже больше, чем любой из ныне живущих. Марк резко повернул голову и уставился на него пронзительным, как у сипухи, взглядом. «Правда?» «Ты знаешь, что значит быть собой. В этот самый момент, на этом самом месте». Марк огорченно уставился на гладь воды, не в силах даже разозлиться на Вебера. «Хрена с два...» Я даже не уверен, что здесь это здесь. Марк сменил на обеих удочках блесны не в надежде словить кого покрупнее, а так, ради удовольствия, чтобы приятнее было их тащить по воде. Вебер поразился, насколько отвык от рыбалки. Он не только ничего не поймал, но и не мог спокойно усидеть на месте и получить удовольствие от процесса. Потратил впустую полдня, махая палкой с леской, в то время как карьер И все профессиональные обязательства шли крахом. Правда, он ведь сам определил для себя новые должностные обязанности: неподвижно сидеть и наблюдать не за проявлением синдрома, а за импровизирующим существом. В противном случае рецензенты будут правы, а вся оставшаяся жизнь станет ложью. Марк тем временем излучал безмятежность донной рыбы, втягивал воздух большими глотками, «А знаешь что, мозгоправ, я тут подумал. Мы, возможно, с тобой связаны. Ой, вот только не надо на меня своим ученым взглядом смотреть. Ты понял, о чем я. Пересечение судеб и все такое. Смотри». Марк понизил голос, чтобы ни одна чешуйчатая тварь не смогла подслушать. «Ты веришь в ангелов-хранителей?» Воспоминания отозвались болью. Ребенком Вебер был очень набожным. Больше всего на свете ему нравилось надевать белую рясу и размахивать медным сосудом с дымом. Даже родителей беспокоил такой религиозный пыл. Вебер же считал своим долгом вести мир к древности и благодовению. Рвение к чистоте и навязчивая мания целомудрия души, не исчезли с юностью, лишь слегка изменились. Иной раз доходило до того, что он чувствовал жгучий стыд за то, что священник тактично прозвал впечатлительностью, за то, что он не мог отказаться от удовольствий, пятнающих благочестия. науки истребить веру тоже не удалось. Учителя и иезуиты искусно сочетали религию и факты. Затем в колледже она погибла в одночасье. Незаметно, не вызвав и капли скорби. Веппер встретил сильви и, проникшись ее твердой верой в самодостаточность человеческого разума, отказался от детских заблуждений. И вскоре ему начало казаться, что далекое детство принадлежит кому-то другому, а к нему больше не имеет никакого отношения. Вера малыша сменилась зрелым доверием к скальпелю науки. «Нет», — ответил он, — «никаких ангелов, только выжившие в естественном отборе». «Нет», — эхом отозвался Марк. «Неожиданно. Я, кстати, тоже, пока не получил записку». Он задумчиво нахмурился. «Как считаешь, могла ее сестра написать?» «Нет, вряд ли. Она как ты, прожженная реалистка». Они смотрели, как рябь на воде замедляла время. Мир Вебера сузился до подрагивающего поплавка вводящего в транс. Воздух вокруг потемнел, слившись с озерцом. Он поднял глаза к облакам, похожим на посыпанные мукой баклажаны, и только тогда почувствовал капли дождя. «Ага», — подтвердил Марк, — «гроза». «По прогнозу обещали». «Так ты знал, вода хлестала со всех сторон. Зачем тогда на рыбалку меня потащил?» «Да ладно тебе, не будь нытиком, по телеку что угодно скажут за щедрый спонсорский гонорар». Вебер засуетился, но Марк, не торопясь, принялся укладывать снасти обратно в ящик. Они направились к машине сквозь стену воды. Марк хихикал, как заправский фаталист, а Вебер бежал. «Куда спешишь?» — перекричал Марк непогоду. Молния прорезала небо, раздался такой оглушительный треск, что юноша осел на землю и рассмеялся. Я аж в прямом смысле на задницу упал. Вебер разрывался то ли бежать помочь Марку, то ли спасаться самому. В итоге не сделал ни того, ни другого, а встал, как вкопанный посреди заросшего поля, и смотрел, как Марк с трудом поднимается на ноги, скидывает голову и усмехается небу. — А еще раз. Рискнешь или слабо? Небо взорвалось, и юноша снова плюхнулся на землю. К моменту, когда насквозь промокшие рыбаки подбежали к машине, дождь перешел в град. Они скользнули на переднее сиденье, а слепительная пелена разорвала пространство. Ударная волна прошла по арендованному автомобилю с такой силой, что наверняка оставила царапины. Марк вытянул шею, глядя через лобовое стекло. «Что нам здесь еще нужно?» «Саранча, лягушки, первенцы...» В металлическом коконе с салоном с серой обшивкой повисла тишина. Хотя нет, это уже было. Град перешел обратно в дождь, но легкие такого можно было и не бояться. Однако заводить машину Вебер не стал. Наконец Марк сказал. «Расскажи-ка о себе. В смысле, что-нибудь из детства. Не обязательно жуть какой-нибудь. Любой пустяк. Или выдумай, если хочешь. А то как понять, кто ты такой?» Веберу ничего не приходило в голову. Целью всей его жизни было стереть прошлое, уничтожить всю биографию, кроме той, что уместилась бы на обложке книги. Он взглянул на Марка, принялся сочинять на ходу. «Мне нравилось издалека любоваться девочками, но им я об этом не говорил». Марк ухмыльнулся и покачал головой. «Знакомая стратегия. Окупаемость, правда, маленькая». И как ты тогда жениться умудрился ромаю? Друзья интервенцию организовали. Устроили свидание вслепую. Сказали прийти в полдень воскресенье в кафе и искать женщину, которая выглядит в точности как Лесли Карн. Я пришел, но ни одна женщина даже отдаленно под это описание не подходила. Потом оказалось, что она испугалась и не пришла. Но я-то не знал и все стоял как в тумане, анализировал всех в заведении, думал: Возможно, и эта. Вон та тоже вполне. Раз волосы каштановые, лицо симметричное. Подошла официантка, спросила, чем помочь. Я сказал, что ищу женщину, похожую на Лесли Карен. Она посчитала меня дерзким шутником. Три года спустя мы поженились. Охренеть! То есть ты случайно жену нашел? Вот маньячина. Это же в молодости было она это Хоть похожа была на Лесли? Как там ее?» «Ни капли. Скорее на Натальи Вуд совсем чуть-чуть. Но больше всего она была похожа на мою будущую жену». Марк уставился на окружающий автоводопад. Веселый настрой газ «Судьба, думаешь, шаг влево, и жизнь уже по-другому складывается. Идет она, значит, заказы брать, а тут раз...» Ты уже спутница на всю жизнь. Будто вот кто-то тебе помог». Вебер завел двигатель. Марк схватил его за руку. «Черт, я забыл, что парни вроде нас в ангелов не верят, верно?» Вебер осознал, как сильно подвел юношу и его сестру. пообещав что больше не допустит такой ошибки, он принялся обзванивать коллег. Те смущались, поняв, кто с ними связался. Словно думали, что он давно сбежал в какую-нибудь глушь умирать от публичного позора. Но история Марка их заинтриговала. Никто и никогда не встречал в своей практике таких пациентов. И каждый давал разные рекомендации, кроме двух, посоветовавших оставить все как есть, раз уж синдром не представляет для Марка угрозы. Почти все радовались к концу разговора и с облегчением прощались. Вебер просидел в вестибюле мотеля до поздней ночи открывал все доступные в сети медицинские справочники, изучал клинические случаи в научной литературе. До первой поездки он уже проводил исследования, но сильно не углублялся. Марк являлся пациентом доктора Хейза. Вебер прибыл в качестве приглашенного опросчика. Изучив научную базу по Капгра, он пришел к выводу, что никакой научной базы по синдрому не существует. Немногочисленные задокументированные случаи содержали малополезной информации. При повторном пролистывании самых актуальных статей «Взгляд» привлекла одна единственная аннотация. Батлер — 17-летний мужчина с бредом Капгра в результате черепно-мозговой травмы. Лечение и результат. Бредовые идеи полностью исчезли в течение 14 дней после начала приема, запина 5 миллиграммов ежедневно Вебер проверил дату публикации август 2000 года статью опубликовали два года назад в австралийском и новозеландском журнале психиатрии как он пропустил ее при первом просмотре тем более в электронном то справочнике но ведь в первый раз он ничего и не искал сестра пациента умоляла назначить хоть какое-то лечение но выбер не желал чтобы капграх Возможно было излечить очередное чудо таблеткой. Суть психофармакологии назначение препаратов наугад. Оптимальные дозировки сходу не определишь. В комплекте букет побочных эффектов: таблетки снимают симптомы, а состояние не лечат, да и слезать с них очень трудно. Следующее поколение медиков наверняка будет вспоминать Вебер с той же грустью, с какой Вебер вспоминает отца. Общий градус barbarства снизился, Но никто не ожидал, что произойдет это быстро и разом. А может, Вебер — последний варвар. Его научное паританство вылилось в месяцы напрасных страданий. Ведь в марке он видел не человека, а в первую очередь превосходнейший материал. В отель приехала Карин, даже поднялась в номер, взяв с собой партнера для защиты. Дэниел Ригель казался совершенно порядочным человеком, но от его присутствия Веберу по какой-то причине стало неуютно. Спонтанное беспокойство, пробирающееся из почвы ассоциаций. Козлиная бородка, свободная рубашка без воротника, аура спокойного самопринятия. Карин, естественно, вся испереживалась. Прошлый скорый отъезд ее задел, а согласие вернуться сбило с толку. Она шевелила губами вслед Вебера, пока тот объяснял ситуацию в надежде, что получит какую-нибудь помощь. Он не понимал, почему эта надежда еще не угасла. Почему на протяжении веков выбор падал именно на надежду? К приезду гостей он прибрался в номере, распихав пожитки по шкафам и выдвижным ящикам, но забыл про пару носков, стаканчик из-под молочного коктейля и книгу, которую читал перед сном семь столпов мудрости, но припрятать их, не привлекая внимания, уже не представлялось возможным. В номере негде было присесть, и Вебер никак не мог настроиться на атмосферу кабинетной консультации. Карин с Дэниелом, в свою очередь, зашли к нему как в зал суда, а ведь он еще даже не успел перечислить варианты лечения. Начал он с описания визита к Марку. Проявления синдрома определённо стали более выраженными. Спонтанное улучшение маловероятно. Поведенческая терапия не помогла. Однако я всё же уверен, что Марк не представляет опасности для окружающих. Заключил он, коренахнуло и его покоробило. Считаю, что пришло время для более агрессивного лечения. Рекомендую Марку курс аланзапина. Для начала в малой дозировке. Карин заморгала. «Какое-то новое средство?» «Новое по сравнению с июнем». Дэниел стал прощупывать ученого. «Что за таблетки?» Веберу очень захотелось напомнить, у кого из них диплом врача, но вместо этого он приподнял брови. «В смысле, из какой категории? Это антидепрессант?» «Это антипсихотический препарат», — ответил Вебер уверенным сведущим тоном. Парочка синхронно отреагировала страхом. карен покраснела. «Марк не псих он, даже не». На этот случай Вебер подготовил все необходимые заверения. У Марка нет шизофрении, но появились сложные симптомы. Данный препарат эффективно их снимает. Он успешно показал себя в лечении аналогического случая «за рубежом». Дэниел возмутился. «Не хотел бы пичкать его таблетками». Надевать на него, так сказать, медикаментозную смирительную рубашку. Он взглянул на Карин, но та мнение не поддержала. Не будет он в медикаментозной смирительной рубашке. По крайней мере, не больше, чем все остальные. Антипсихотические препараты могут вызвать сонливость и набор веса, но редко, — продолжил Вебер. Полонзопин регулирует выработку ряда нейромедиаторов, включая серотонин и дофамин, если он подойдет Марку, то поможет снизить возбуждение и спутанность сознания. Если повезет, то есть шанс, что Марк станет мыслить яснее и будет менее склонен к неординарным объяснениям произошедшего». «Если повезет?» — переспросила Карин. вебер улыбнулся и развел руками. «Удачи, неизменный союзник медицины». «То есть он меня узнает?» Она готова на все. Не могу дать гарантии, но прецедент существует. Дэниел подсобрался, подготовившись к моральной битве. Разве эти таблетки не ведут к зависимости? Полонзопин не вызывает привыкания. Вебер не сказал, как долго Марку придется пить препарат по одной простой причине, он и сам не знал. Дэниел не отступал. Он наслышан об антипсихотиках. От них люди замыкаются, у них притупляется эффект Вебер мягко подчеркнул очевидное, то, что испытывает Марк в разы хуже. Дэниел принялся перечислять все известной медицине побочный эффект. Вебер кивал, подавляя растущее раздражение. Его хотели подловить, увидеть в глазах раскаяние Препарат новый, один из так называемых атипичных нейролептиков. У него значительно меньше побочных эффектов. карен сидела на краю фиолетового гостиничного кресла, покачивая ногой. Ортостатическая гипотензия и акотезия — два побочных эффекта, полонзапина. Заблаговременное сочувствие брату. Дэниел хочет сказать, мы боимся, что лекарство сильно изменит Марка. Но ведь именно этого она и ждала от Вебера. Поколебавшись, он сдался. Марк и так уже сильно изменился. Консультация закончилась на беспокойной ноте. Веберт чувствовал себя загнанным в тупик. Дэниел затих в чинном смятении. Карин болтала на эмоциональных качелях. Она отчаянно желала заполучить чудодейственное средство и в то же время дико не хотела никого подводить. «Нужно любить ее и уверять, что все верно делает». «Вы уверены, что таблетки ослабят симптомы?» — выпытывала она. Но Вебер не давал никаких обещаний. «Мне нужно подумать, взвесить все за и против». «Конечно, я не тороплю», — отозвался Вебер. «Еще вся жизнь впереди». Он позвонил Сильве, поужинал в ресторане, принял душ, почитал, даже взялся за ручку, но вышли только несвязные отрывки затем проверил электронную почту ему пришло письмо от дэниела его испугала найденная в интернете информация оланзопин применяется в лечении шизофрении снижает уровень мозговой активности далее письмо изобиловало ссылками на новости о судебных делах и списке известных и возможных побочных эффектов препарата само сообщение было ужасно осторожным известно ли вбру что аланзопинка резко повышает уровень сахара в крови. В приведенном выше иски истец утверждает, что аланзапин сделал нескольких пациентов диабетиками, однако с себя бремя ответственности Дэниел решил снять. «Я хочу помочь Карин принять верное решение». Последствия бесконечной информации, интернет, демократизирующий здравоохранение. Что, если ввести отзывы и рейтинги для фармацевтических препаратов? Довериться мудрости толпы, избавиться от экспертов. Вебер вздохнул и начал печатать. В медицине, не без причины, выстроено множество барьеров между практикующими врачами и пациентами. Не стоило даже удостаивать письмо ответом. Но Вебер постарался отреагировать как можно мягче. В качестве искупления за совершенные ошибки. Ему известно о побочных эффектах препарата, и при встрече он об этом упоминал. Его собственная дочь страдает диабетом, и он никому и никогда не пожелает такой участи. Если Карин не устроит предложенный план действий, настаивать он не будет. Дэниел поступает правильно. Похвально, что мужчина старается собрать как можно больше информации. Решение целиком и полностью зависит от Карин, но он готов оказать всяческое содействие. Копию письма он переслал Карин. Сон Вебер провалился, тщетно задаваясь глубокими вопросами. Высших инстанций, что могли помочь с ответами, попросту не существовало. Что вызывало в нем такое долгосрочное удивление? Чувство пробуждения от долгого притворства. Почему именно этот случай выбил его из привычной колеи, а не сотни прошлых? Последний раз сомнения так настырно одолевали его в пубертать, когда же он почувствует облегчение, когда отплатит за все сполна, когда снова сможет себе доверять. Он стал объектом пристального клинического интереса, субъектом собственного открытого эксперимента.